Глава 17 По левой половине моего тела пробежала бешеная волна мурашек, и я чуть не выронил серебряное зеркало из рук. Трещина исказила его поверхность, а магическая аура артефакта исчезла. «Что случилось, ответь мне!» – потребовал я. Но артефакт молчал. А что куда более страшно, я перестал чувствовать внутри себя... Свою самую главную силу. Источник отражения заглох и перестал питать меня энергией. Испортился, сломался. Но почему? «Предатель!» — услышал я холодный властный голос. Его источала черная арка, внутри которой раскрывался портал в черный мир. За последние сутки я уже успел подустать, и настроение было не к черту. Я аккуратно поднял треснувший артефакт и прижал его к себе, чтобы не допустить новых повреждений. «Это кто там вякнул?» — крикнул я в сторону арки. «Ты держишь в руках существо, с которым поклялся бороться, отражатель!» — вновь заговорил со мной жуткий голос. «Или ты до сих пор не понял, что за артефакт в твоих руках?» «Представься для начала!» — велел я. «С кем я говорю?» «Я темный мир», – проскрежетал голос из портала. «Очень приятно», – с сарказмом ответил я, не думал, что целый мир может разговаривать. «И чего тебе от меня надо?» «Захотел посмеяться над глупым истребителем магов, который, наконец, потерпел неудачу», – произнес голос темного мира. «Я бы на твоем месте не сильно закатывался от смеха. Триста лет отражатели не ходили по этой земле, и ты успел изрядно потрепать наш мир. Но я вернулся. И твои фобы мне ничего не могут сделать, как и ты сам. Тебе фобы, может, и не могут ничего сделать, но проклятое зеркальце им испортить удалось». «Теперь понятно, что случилось с артефактом. Фобы ведь невидимы». Если рядом с ними нет человека, чей страх можно перенять для своего облика, мне в бестелесной форме они навредить не могут. А вот зеркало твари поганые испортили. Следовало догадаться, что в тайном убежище держать артефакт Ордена опасно, учитывая, что в одной из комнат портал в темный мир. Но больше мне его прятать негде». В свой родовой особняк точно тащить его нельзя. Это подвергнет опасности семью Беловых. «Раз уж ты так разговорился...» — обратился я к темному миру. «Напомни-ка, что ты там сказал насчет моего артефакта?» «Он предатель — предатель!» — рявкнул голос. «Кто?» — не понял я. «Зеркало мое?» «Это не зеркало, Владимир Белов», — ответил он. «Ты еще не понял?» Он один из нас. Главный артефакт Ордена – это Фоб. В моей голове все перемешалось. По коже пробежали мурашки. Не может такого быть. Этот дьявольский голос меня обманывает. С одной стороны, Ордену было изначально известно, что в основе серебряного зеркала лежит душа из темного мира. Но никто не говорил о том, что эта душа – Фоб. «Каким образом артефакт, который был создан для борьбы с магией, может оказаться фобом?» — поинтересовался я. «Фобы олицетворяют людские страхи. Ваше зеркало — отражатели. Это страх всего мира магия, антимагия». Услышав это, я сразу понял, голос не лжет. Все сходится. Сходится, но осознать эти новости совсем непросто. Мой Орден столетиями использовал темную магию Фоба, чтобы ею истреблять другую магию. Как говорится, клин клином вышибает. Так что ли выходит? Только чем мы, отражатели, лучше всех остальных магов, если сами боремся их оружием? Нет, не стоит делать поспешных выводов. Как я уже понял, далеко не все маги – это исчадие ада таковыми являются только те, кто ходят по темной стороне этой силы. «Вижу, мои слова заставили тебя о многом задуматься, Владимир Белов», прошептал голос темного мира. «Да, не спорю», признался я. «Но думать тут особо не о чем. Твои слова не собьют меня с пути. Я доведу до конца то, что начал мой орден». «Что именно?» гневно усмехнулся голос. «Уничтожишь меня, истребишь всех фобов до единого. Они такие же живые существа, как и вы, люди». «Целью Ордена не было уничтожение темного мира», — воскликнул я. «Мы вели войну с темными магами, но втайне собирались привести этот мир к балансу». «Ты лжешь, Отражатель!» — послышался гневный хрип из портала. «Отнюдь», — продолжил я. «У Ордена было две основных цели о которых не знал никто, кроме верхушки организации. Первое – привести оба мира к равновесию, сделать так, чтобы наши миры больше не мешались друг другу. Но этого нам сделать так и не дали. Однако второй цели одному из нас достичь все же удалось. Это какой же? Мы собирались сделать Орден Вечным. Создать защитника для этого мира, которым будет не страшна смерть. «А поскольку смерть сама по себе является магией», — произнес я, — «то ее можно отразить. И я это уже сделал однажды». «Но ты один, Владимир Белов, и в одиночку ты ничего не добьешься. Видишь ли, мы не собираемся просто так прощать вашему миру годы притеснения. Балансу не бывать». Мы поглотим ваш мир, и среди вас уже есть человек, который поможет нам в этом. «Не знаю, где вы раскопали этого конченого болвана, но если он себя покажет, я его остановлю. В этом можешь не сомневаться», — состалью в голосе заявил я. «И как ты это сделаешь без своей главной силы, отражатель?» — усмехнулся голос. «Серебряное зеркало повреждено». «Да, повреждено», – кивнул я. «Но ты сам подкинул мне подсказку, как его восстановить». Я достал из кармана черный кристалл, запитанный темной магией. Уже воспользовался им однажды в темном мире, но так и не истратил весь заряд. «Раз наш главный артефакт – это фоб, значит, его сможет излечить это», – сказал я и погрузил черный кристалл в серебряное зеркало. «Стой!» Завопил темный мир. Арену тайного убежища обдало волной энергии. Смесь отражения и темной магии пронеслась по всем уголкам старинных подземелий. Я услышал хруст срастающихся осколков и поспешно спрятал артефакт за пазуху. Черный кристалл исчез. Серебряное зеркало поглотило его целиком. Может, я и последний охотник на магов, заговорил я, закончив процесс восстановления артефакта. Но в этом мире осталось еще много людей, которые готовы дать бой фобам и темной магии. Светлый день не самая худшая замена отражателем. Вместе с ними я доведу начатое моими соратниками дело до конца. На этом я решил закончить этот разговор. Из портала еще долго доносился голос темного мира, но с меня было достаточно контактов с чужеродной магией. Я вновь спрятал серебряное зеркало в потайной комнате и на всякий случай покрыл сундук дополнительной защитой и отражения. Артефакт был восстановлен, но душа, что была сокрыта в нем, больше со мной не заговорила. Должно быть, на восстановление сознания этого фоба уйдет какое-то время. Хватит с меня откровений. Этот день и так слишком затянулся, пора бы и отдохнуть. Я вернулся в общежитие и быстро заснул. Спать оставалось всего ничего. Уже через четыре часа я был вынужден подняться на занятия. Все мои соратники выглядели вымотанными, а Бродский и вовсе не пришел на пары. Бить тревогу не стоило. Николай явно не смог прийти в себя после всего произошедшего прошлой ночью. И это он еще не был с нами в темном мире. Однако я и сам мысленно был совсем не на занятиях. Даже интереснейшие лекции стихийника профессора Сокольникова пролетали мимо моих ушей. Я не мог перестать думать о разговоре с темным миром. Меня не столько удивлял сам факт наличия сознания у этой сущности, сколько слова, что она мне сказала. Среди людей есть человек, который поддерживает темный мир. Кто-то хочет помочь ему разрастись и прорваться в наш мир. Но кому, черт подери, может прийти в голову такая безумная затея? Только совсем ополоумевшему темному магу. Если такой психопат шастает где-то среди нас, он уже давно должен был выдать себя темной магией. Светлый день – не орден охотников на магов, но и они не дремлют. Тот же самый Александр Пересветов далеко не дурак. Он бы запросто вычислил такого мага, не говоря уже о верхушке организации. Однако этот прислужник темного мира запросто может использовать черные кристаллы, по типу того, которым я восстановил зеркало. Он может ходить между темной и очищенной магией и оставаться незапятнанным. Если этот человек действительно существует... Очень высок риск, что именно он и убил Андрея Робертовича Пересветова, нашего ректора. Жаль, я не смогу убедить в этом Александра Пересветова. Нужны веские доказательства, чтобы оправдать Быкова, который, между прочим, пропал. «Владимир, не могли бы вы подойти ко мне?» – позвал меня профессор Сокольников после занятия. «Да, профессор», – устало спросил я, остановившись около кафедры лектора. «Вижу, что одному из моих лучших студентов становится скучно на лекциях», — подметил он. «Что-то стряслось?» «Благодарю за похвалу, профессор», — кивнул я. «Нет, мне вовсе не скучно. Просто с темой я уже знаком». «Да ну!» — улыбнулся Сокольников. «Я и не сомневаюсь, Владимир. Вы меня уже много раз убеждали в своей прилежности. Я позвал вас к себе не ради проверки знаний. Просто...» Сокольников внимательно осмотрелся, дождался, когда все студенты покинут аудиторию, а затем продолжил. «Просто хотел бы, чтобы впредь вы вели себя осторожнее», — серьезным тоном заявил он. «Вы это о чем?» — аккуратно спросил я. «Не стоит скрывать от меня, Владимир», — попросил профессор Сокольников. «Мне известно, что это вы спасли Аркадия Сергеевича Быкова от заключения». Сердце пропустило пару ударов. По телу рефлекторно пронеслась волна импульсов, и мышцы приготовились к бою. Я сделал глубокий вдох и сдержал в себе порыв, которым мог инстинктивно навредить старику. «Не стоит делать поспешных выводов. Нужно выслушать, что Сокольников пытается мне сказать». «Прошу вас объяснить, профессор», – настоял я. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Владимир, я вам не враг», – положив руку на сердце, – уверил меня Сокольников. «Я, как и многие преподаватели, очень хорошо знаю Аркадия Сергеевича. Он бы никогда не пошел на убийство. То, что вы сделали, это героический поступок, но рискованный. Вы ведь понимаете, что полиция, светлый день, а может даже и легион запросто вычислит вас». Сокольников убеждал меня, что не является моим врагом, но в моей голове продолжали циркулировать параноидальные мысли о том, что весь этот разговор — шантаж. «Допустим, это так», — признался я, осознав, что спор бесполезен. «Я никак не возьму в толк, что вы пытаетесь мне этим сказать». «Я лишь хочу сказать, Владимир, что кроме меня никто не видел, как вы с Ковтуновым, Мясниковым и Антарктивой Погнались за полицейским конвоем. А еще я хочу сказать, что я достаточно уважаю ваше решение, чтобы солгать следователям на случай, если у них появятся вопросы. Вы хотите сказать... Вы вчетвером были со мной в этот день. Я уже поставил вашей компании двойки за прошлые занятия, чтобы оправдать незапланированную ночную отработку. «Мне с самого начала нравился профессор Сокольников, но этот посыл доброты меня и вовсе шокировал. Он рисковал не меньше нас. Если в итоге его поймают на лжи, наказание для него может оказаться даже более суровым. Сокольникова могут обвинить в соучастии с Быковым, а также в подстрекательстве студентов». «Вы уверены, что готовы пойти на такой риск, профессор?» – спросил я. «Я бы не хотел...» плетать в эту историю кого-то еще. Ваша помощь в создании алиби для меня и моей команды стоит отдельной благодарности. Но все-таки не хотите передумать, пока не поздно?» «Нет, Владимир», — помотал головой Сокольников. «Такова моя воля. Я имею большой вес в этой академии. И если что-то пойдет не так, смогу себя защитить». «Давайте договоримся так, профессор», — ответил я. Если хотите нас поддержать, я не против, но если появится хоть какой-то риск, что вам будет грозить опасность, сразу сообщите мне. Как вы уже могли понять, я могу постоять не только за себя, но и за других людей. Хорошо. Согласился Сокольников и расплылся в улыбке. Спасибо, Владимир. И еще. Если можете, скажите, Аркадий Сергеевич, в безопасности? На этот вопрос я и сам бы хотел знать ответ. Но про инцидент с темным миром Сокольникову точно знать не следует. К сожалению, я не знаю. Освободить его удалось, но мы разминулись. Уклончиво ответил я. Нам остается надеяться, что декан смог скрыться от преследования. Хоть бы это было так, кивнул Сокольников. После неожиданного разговора с профессором я решил посетить еще одного преподавателя, с которым мне уже давно хотелось поговорить по душам. Мой отец, Алексей Белов, сидел в старом кабинете Ольги Лазаревой. Там я его и нашел. Изначально планировал, чтобы именно он обеспечил нам прикрытие на случай, если следователей светлого дня явятся допрашивать студентов. Но ситуация сложилась даже лучше, чем мне того хотелось. Так уж сложились обстоятельства, что в данный момент я доверял профессору Сокольникову куда больше, чем собственному отцу. Ведь Алексей Белов умудрился какого-то лешего донести на Быкова, что он якобы отлучался во время собеседования и вполне мог убить ректора в этот промежуток времени. «О, Владимир!» – обрадовался моему появлению отец. «Заходи, я как раз заканчиваю проверять эссе твоих однокурсников. Кстати, что-то твоего друга Бродского сегодня не было видно на занятиях. Отец, я здесь не для светской беседы». — сурово произнес я и сел напротив Алексея Белова. — Что-то случилось? — удивленно, подняв брови, спросил он. — Я хочу знать, какое участие ты принял в убийстве Андрея Робертовича Пересветова. — Владимир, ты с ума сошел? — воскликнул он, вскочил со стула и подбежал к двери. Отец выглянул в коридор, убедился, что снаружи никого нет, а после плотно закрыл дверь и повернул торчащий в замочной скважине ключ. «Нельзя просто взять и ляпнуть что-то подобное посреди магической академии», разозлился он. «Тут везде могут быть уши». «Отец, хватит юлить!» прикрикнул на него я. «Я знаю, что ты дал показания не в пользу Быкова. И да, мне известно, что его осудили неправомерно». «С чего ты это решил?» Насупил брови отец, но через мгновение в его глазах появилось осознание. «О Боге! Только не говорите мне, что это ты его освободил!» Я устал повторять свой вопрос. Проигнорировал я болтовню отца. «Зачем? Ты дал показания. Против? Не могу!» Воскликнул он, схватился за голову и развернулся ко мне спиной. «Не могу, Владимир, я не могу сказать!» «Не можешь или не хочешь?» – решил уточнить я. Алексей Белов медленно обернулся и взглянул на меня, налившимися кровью глазами. Магическая клятва. Отец дал кому-то слово о том, что не раскроет эту информацию. Добровольно или нет – вопрос второй. Главное, что пытать его и пытаться получить ответы не имеет смысла. Более того, это опасно. Клятва может убить Алексея Белова, если он ее не исполнит. «Я понял, отец», – кивнул я. «Прошу, сядь. Поговорим в рамках дозволенного». «Спасибо, Владимир». Тяжело вздохнул отец и вернулся за стол. Я видел, как ему было трудно находиться на стыке двух приоритетов. С одной стороны, он не мог раскрыть все информации, но с другой не хотел лгать собственному сыну. «Не стоит давить на него слишком сильно». «Отец, постарайся рассказать хотя бы то, что можешь, не рискуя при этом собой», – попросил я. «Я лишь могу сказать, что тебе не стоит лезть в это, сынок», – ответил он. «Ты даже представить себе не можешь, какая это большая игра. Убийство Пересветова – это мелочи в сравнении с тем, что происходит на самом деле». «Ты служишь человеку, который убил ректора», – понял я. «Можешь ничего не говорить, я это и так уже понял». Не знаю, как тебя занесло в эти дебри, но я бы хотел помочь тебе выбраться. Пусть у нас и была целая масса разногласий, но ты все еще мой отец. Ты часть семьи Беловых, хоть и вынуждена, отдаленная от остальных членов рода. Если есть какой-то способ тебе помочь, намекни». Алексей Белов сжался в комок и, казалось, был готов разрыдаться. То ли от отчаяния, то ли от слов, которые я только что произнес. Думаю, по обеим причинам. «Я не хочу рисковать тобой, Владимир», – заикаясь от скопившихся слез, произнес отец. «Прошу тебя, не лезь в это дело. Ситуацию уже никто не сможет исправить». «Ты правда думаешь, что после того, как я увидел твое состояние, я ничего не сделаю?» – спросил я. «Не хочешь помогать? Я сам докопаюсь до истины». От магической клятвы я тебя освобожу. Отражением я пока это сделать не могу, слишком рискованно. Такой резкий сброс оков может тебя убить, но я найду другой способ». Отец провел ладонями по лицу и нервно рассмеялся. «Ты совсем не такой, как я, Владимир. Ты был прав, когда говорил, что мы совсем не похожи. Я уже сдался. А тебя, похоже, вообще ничего не может остановить». Я ничего не ответил. Молча ждал, когда Алексей Белов соберется с мыслями и попытается дать хотя бы одну подсказку. «И ожидания себя оправдали», — отец сказал. «События последних десяти лет сильно взаимосвязаны. Попробуй разгадать эту загадку». «Да уж, принес же он ясности в нашу беседу. Его подсказка заставляет меня лишь еще больше задаваться вопросами, но ничего». И этого достаточно для начала. «Спасибо за помощь!» – кивнул я. «Больше не мучай себя. Остальное за мной!» Я покинул кабинет отца, оставив его наедине с собой. Событие десяти лет. О чем он, волкодав меня подери, говорил? Десять лет назад Алексей Белов уже работал в магической академии. Тогда он проводил эксперименты над студентами. Может, уже в тот момент он действовал по чьей-то указке, ведь он пытался вживить им способность открывать порталы в темный мир. Мой отец полагал, что это поможет уничтожить угрозу, но что если кто-то его обманул? Использовать его наработки не для уничтожения темного мира, а ослабления барьера между нашими мирами? Я вышел во двор Академии и уселся на лавочку напротив массивного фонтана, в котором когда-то скрывался тайный проход в закрытый клуб, еще во время правления Павла Мясникова. «Ну и подкинул же ты мне загадку, отец. Попробуй теперь ее разгадай». «Стоп!» – прошептал я. Голову пронзило предположение, от которого даже мне стало не по себе. Алексей Белов сказал... Попробуй разгадать эту загадку. А что, если эти слова и были подсказкой? Пазл в моем сознании начал складываться. И черт меня дери, мне он совсем не нравился. Рядом со мной уселся Николай Бродский. Судя по его уставшей физиономии, мой друг проснулся всего полчаса назад. — Доброе утро, Владимир! Смачно зевнув, поприветствовал меня он. «Чего ты такой кислый?» Как ни крути, а все это время Николай был самым близким моим другом, фактически правой рукой в моем новоиспеченном студенческом клане. Я решил поделиться с ним своими догадками. «Кажется, я знаю, что происходит в нашей академии, Коль», — сказал я. «Не понял, это ты о чем?» Бродский явно еще не до конца проснулся. «Я знаю, кто на самом деле убил ректора Пересветова» заявил я. Мои слова взбодрили Бродского похлеща кружки кофе. «Ты когда уже успел расследование провести?» «Я, в отличие от некоторых, с утра был на парах, а не в постели дрых». Сухо усмехнулся я. «И что, хочешь сказать, темой лекции было убийство Пересветова?» «Сейчас не до шуток, Николай. Мы в очень опасной ситуации, и пока что ты единственный, с кем я могу этим поделиться. Я?» удивился Бродский. «Почему?» «Потому что ты был со мной с самого начала, и больше я никому так не доверяю, как тебе», честно сказал я. Николаю это явно польстило, но интерес преодолевал все остальные эмоции. «Так кто это сделал?» спросил Николай. Не успел я раскрыть рот, как зазвонил мобильник. Александр Пересветов. «Еще лучше, только не хватало, чтобы он вышел на наш след». «Коль, на этот звонок мне нужно ответить», – прервал разговор я. «Причем ответить обязательно». «Да, Александр», – снял трубку я. «Добрый день, Владимир», – послышался уставший голос Александра Пересветова. «В курсе, что вчера произошло?» «Он о побеге Быкова. Это может оказаться проверкой. Однако вся Академия уже давно гудит о событиях прошлой ночи. Я тоже должен об этом знать». — Да, знаю, Александр, — ответил я. — Не представляешь, как мне жаль, что ему удалось скрыться. — Не удалось, — заявил Пересветов. — Выезжай ко мне. Мы нашли вашего бывшего декана. И после короткой паузы он добавил. — Он мертв.